Глава 4 Лям Никогда не спорь с шефом, и с той, что тебе готовит. И там, и там накормят дерьмом. Лем Свер Покайтесь, неразумные, перемены грядут. Темный Бог скоро восстанет и поведет нас за собой в золотые чертоги. Преклоните головы, пока не поздно. Грязный, воняющий кислой капустой и давно не мытым телом бродяга выскочил на перерез и развернул перед моим лицом картонный плакат с корявой надписью "Темный Бог видит всё». Его жидкая бородка тряслась от возбуждения, а в серых глазах горело откровенное безумие. И не будь у меня связаны руки, схватил бы его за шкирку и передал психиатрам. Ещё один спятивший фанатик на мою голову. Сколько их уже в Вулфроке? Несколько десятков, не меньше. И это за каких-то полгода с того момента, как мэр издал тупой закон, запрещающий трогать этих придурков и чинить им препятствия. Вот и повылазили, как крысы из своих нор. «Свобода вероисповедания!» Когда эти чокнутые оккультисты, что ходят по городу с плакатами, орут и пугают людей, возьмутся за оружие, а они обязательно это сделают, уж больно агрессивно себя ведут. Будет уже поздно пить камбучу. Отвратительное настроение, усугубленное приближающимся гоном и отсутствием свободного времени на удовлетворение личных нужд, не способствовало хорошим манерам. Поэтому в попытке избежать жесткой встречи моего кулака с сизым носом чокнутого хрена, я огляделся по сторонам. На портон улице, где находился полицейский участок, наблюдался непонятный ажиотаж. Журналисты с камерами, куча эльфов. Вот праздничек-то у шефа будет. Дело явно пахло перегаром, но, к счастью, разбираться с этим не моя работа. Развернувшись к бродяге, что преградил мне путь, я повел плечами, сверкая одновременно наплечной кобурой и длинными клыками, и уже через секунду наблюдал, как тот удирает, сверкая пятками. Все же инстинкта самосохранения вместе с мозгами они не лишаются. Это радует. Поднявшись на второй этаж, я облокотился на стойку ресепшена и подмигнул секретарше, грудастой блондинке по имени Рут. «Привет, детка! Шеф у себя?» Ночь в холодном морге сказалась на голосовых связках. Каждое слово проходило через горло, как песок, царапая и причиняя боль. «Лиам, ты разве забыл? У вас пять минут, как идет совещание!» Волчица удивленно захлопала своими маленькими глазками, переводя их с меня на закрытую дубовую дверь, за которой слышался громкий бубнёж. «Все уже на месте!» Дерьмо! Как чувствовал, что сегодня встряну, но не думал, что так быстро. Внезапно в голову пришла отличная идея. Нацепив на невыспавшуюся рожу наглую ухмылку, я наклонился вперед и, понизив голос, предложил: А давай сделаем вид, что ты меня не видела. Не успел я закончить, как за спиной раздался громкий хлопок. Лем свер! «А давай ты притащишь сюда свою задницу, а я сделаю вид, что ничего не слышал». Чуть ли не по слогам произнёс застывший на пороге своего кабинета Снефир Блау. «Длинноухий ублюдок, и ведь даже не эльф». Известный своим скотским характером пожилой гном смотрел на меня, как на кусок несвежего мяса. И не зная я, что это его обычное выражение лица, уже бы подыскивал себе новую работу. В кабинете, за овальным столом, сидело шестеро членов моей команды, во главе с коулом, что послал мне понимающий взгляд и пнул свободный стул, на который я тут же приземлился. Ну и почему ведущий следователь по делу о вчерашнем убийстве опаздывает на совещание? Усаживаясь на свое место, раздраженно протянул Блау: « Шеф, я не виноват. Скрытие закончилось полчаса назад, а потом эта пробка. «Винная, я надеюсь». Шутка так себе, и большинство, включая шефа, это отлично понимали. Но главный лизоблюд Тарлсон, что сидел по правую от гнома руку, вообразил себя на стендапе и заржал, как раненая вкруп лошадь. Дождавшись, когда клоун, что по нелепому недоразумению, был одного со мной вида, заткнется, Блау вытащил из лежащей перед ним папки лист бумаги и пробежался по нему глазами. «Марти, твоим отчетом я побрезговал бы даже подтереться», произнес он, закончив читать. Сидевший слева от меня офицер Харсон заметно вздрогнул и покраснел. Самый молодой член нашей команды служил в седьмом участке Вулф-Рока без году неделя, а потому еще не успел привыкнуть к специфическому характеру своего шефа. В данном конкретном случае дело было вовсе не в отчете о вчерашнем убийстве, а в отсутствии результата, на который Сниферу Блау, в отличие от многих других руководителей, было не плевать. «Шеф, Марти не виноват, что нам попался удачливый засранец. Вступился за напарника Арн или Зеленый великан», как мы его дружно называли. «Не зацепок, ни свидетелей». «Неудачливый, а умный». «Ну и зачем я подставил собственную шею? Гильотину она все равно не остановит». «Ну что ж, Лиам, послушаем тебя». Блау наградил меня улыбкой, при виде которой завяли бы даже кактусы. Мысленно прокручивая в голове все прошедшие со вчерашнего дня события, я выложил краткий рапорт. «Жертва — гном по имени Мелисса Ллойд». Была найдена вчера в третьем часу дня одним из грибников примерно в миле от Доверского шоссе в северо-западном направлении. На шее характерные следы вампирских клыков. Причина смерти — обширная кровопотеря. Следов изнасилования и свидетельств борьбы нет. «Значит, вампиры!» — задумчиво протянул шеф. «Однозначно!» — кивнул я и продолжил. Но сто процентов утверждать, что здесь замешаны жители Вулфрокской общины, мы не можем. Их старшие послали нас подальше вместе с прокурорским ордером. На вопросы не отвечают. За свой молодняк стоят горой. Пришлось применить силу. По итогу парочка драчунов отдыхает со всеми удобствами в нашем изоляторе. Я планирую еще помариновать их в жаркой камере. а после обеда устроить обстоятельный допрос. За общиной установлена круглосуточная слежка, но людей у нас немного, а за всеми кровососами не уследишь». «Свер, ты в курсе, что сейчас не принято называть вампиров кровососами?» — произнёс Тарлсон, окинув меня полным превосходства взглядом. «Сука, аж кулаки зачесались. Так хотелось ему втащить». «Ты бы уже заткнулся, Альф!» не выдержал Коул. «Это ты, а не Лиам, должен был дожидаться вскрытия. Но у кого-то вчера скрутило животик». «Я был в больнице». Серьезно? А мы с Орентелем видели тебя ночью в кафе с какой-то цыпочкой», хохотнул наш главный весельчак Бойди Омелли. «Феи мужского рода были редкостью в наших краях, предпочитая селиться в городах, где вовсю кипела жизнь». Вроде бладгрони или Двор рока. Но у этого крылатого парня было явно что-то не в порядке с головой, раз он вместо теплого местечка смазливого Альфонса решил стать полицейским. Заткнитесь все! Проворчал шеф и снова перевел на меня тяжелый взгляд. Что по ее родственникам, месту работы? Безработная, родных нет. Жила на пособие для инвалидов. Есть подруга, с которой она распрощалась вчера за час до убийства, но та ничего не видела и даже не предполагает, что могло произойти. За ней тоже установлена слежка. Но там такой робкий синий чулок — напрасная трата времени. «Приезжих проверяли?» «Первым делом!» — вклинился в разговор Орентель. «Эльф в нашей команде отвечал за копание в бумажках, и свою работу выполнял так, что не подкопаться. Согласно спискам, в последние шесть месяцев вампиры в Вулф-Рок не приезжали. Списком? Серьезно? Сжав бульдожью челюсть, прорычал Блау. «Ты думаешь, наш убийца, честный гражданин, и спокойно позволил внести себя в список, чтобы такие смышлёные копы вроде тебя могли быстренько его вычислить». Я вас что, учить должен? Ищите нелегальные пути проникновения в город. Есть, шеф, — ответили мы в унисон и поднялись с мест. Все отчеты с Веру на стол. Лиам, с тебя допрос. И подними на уши архив, вдруг мы что-то пропустили. Коул, по своим каналам узнай о похожих делах в округе и соседних городах. Марти, Арн. «Сядьте на хвост общине. Протоколировать все, вплоть до отлучек в сортир. Орентель, на тебе черный рынок. Пробей всех вампиров, кто любит лакомиться свежатинкой. Ваши волкам ничего не скажут, а с тобой могут развязать язык». «А я?» — заныл Альф. «А ты?» — Блау окинул его скептическим взглядом. Наведайся еще раз к подруге жертвы. Дамочка могла что-то забыть или посчитать неважным. Не успел он закончить, как из открытого окна до нас донесся заунывный вой, быстро перешедший в слаженное скандирование. «Розовая пыль — это я! Запрещая розовую пыль, ты запрещаешь меня! Равноправие не для всех — свобода!» «Равенство! Розовая пыль!» «Кажется, впервые в жизни я видел, как у шефа пропал дар речи. Правда, ненадолго. Что за херня там происходит?» «Новый закон мэра, шеф», — подал голос Марти. Употребление и продажа розовой пыли официально запрещены, и теперь отдел по контролю за оборотом нелегальных веществ трясёт эльфийский квартал. «А при чем здесь, мать его, мой участок?» прорычал Блау, остервенело закрывая окна, откуда в кабинет летел всякий мусор вроде стаканчиков для кофе. Проглотив рвавшийся из горла смешок, я опустил голову, делая вид, что жнурки на ботинках гораздо интереснее происходящего снаружи. «Не то, чтобы я не поддерживал этот закон», Сам за него голосовал, не понаслышке зная, как эта хрень действует на мозг. Сколько преступлений совершалось из-за неё, сколько жизней пущено в трубу. Но загвоздка в том, что полностью избавиться от розовой пыли, учитывая ее происхождение, невозможно. Если, конечно, подчистую не истребить эльфов, чья омертвевшая кожа, служит основным и единственным ее ингредиентом. Понятия не имею, что за придурок первым растер эту мерзость до состояния порошка, а затем вдохнул полученный результат. Но попадись он сейчас в руки закона, получил бы по всей строгости. Эльфы бастуют перед всеми административными зданиями, шеф, пожал плечами Орентель и скрылся за дверью. «Мало мне вампира-убийцы в городе, еще и мэр с эльфами сцепился!» — проворчал Блау, усаживаясь за свой рабочий стол. «Семеро! Я слишком трезв для этого дерьма!» Выйдя вслед за остальными в коридор, я успел перехватить спешащего по своим делам фея. Бойди, де, что там по нашему делу с пропавшим профессором? Есть информация?» «Глухо!» Никто ничего не видел и не слышал. Подними все эти некрологи за последние две 3 недели. Сдается мне его уже хорошенько от Имели. Сделаю. От Имели, в смысле убили, а то сейчас засядешь за порно-сайты. Парень хмыкнул, отсалютовал и исчез за углом. Ларс уже поджидал меня в нашем кабинете. Закинув ноги на свой стол, приятель копался в телефоне. И по его непрошибаемому выражению лица невозможно было угадать, как долго мне осталось жить. Сдала ли меня его знойная сестренка, Или, может, у Марти с Арном, что явились в ту ночь по ее вызову, оказался длинный язык? Хрен разберет. Подняв взгляд, Коул весело усмехнулся. «Хороший знак. Выдыхаю». «Поездка в Каслгрин прошла успешно?» Хреновая выпивка и ни одной феи намного миль, как ты думаешь? Сев за стол, я первым делом достал из верхнего ящика блистер и проглотил сразу две таблетки от головной боли. То-то, я смотрю, выглядишь как унылое говно. Чувствую себя так же. У тебя как прошло. Скатался результативно. Свидетель согласился выступить в суде. А вот по возвращении домой ждал сюрприз. Скрипнул он зубами. Вот мы и ступили на зыбкую почву. Дальше надо быть осторожнее. Хороший, надеюсь? Как посмотреть? Шивон, моя сестренка вернулась из Бладгрони. И вроде бы с концами. Только встреча прошла так себе. К ней заявилась школьная подружка. Лейла О'Харлоу. Убрав ноги со стола, приятель зарылся пятерней волосы и взлохматил их. Я повел себя как мудак, и она решила слинять. Но Аши собрала вещи и отправилась вместе с ней. Кажется, она на меня серьезно обиделась. Трубку не берет. На сообщение отвечает односложно: Погоди, это та самая Лейла, что упорхнула от тебя через окно отеля? Усмехнулся я, вспоминая историю почти годичной давности. Коул ответил мне утвердительным кивком. «Ну ты и встрял!» «Думаешь, мне нужно извиниться?» «Ты знаешь, приятель, я не гораздо давать советы!» Подняв вверх обе ладони, я схватился за рабочий телефон и набрал нужный номер. Ожидал, что трубку возьмет Лотти, волчица, что работает с архивными документами. и которая со дня на день должна была свалить в декретный отпуск. Но вместо ее хриплого прокуренного голоса раздался совсем другой, запыхавшийся, но мелодичный, с возбуждающим придыханием и... смутно знакомый. «Алло, вы позвонили в архив. Чем я могу вам помочь?» Дёрнувшийся совсем не кстати член заставил разозлиться. «Позови Лотте». Вышла грубее, чем я хотел. Она занята, но если вы оставите сообщение, я все ей передам. Отлично. Мне нужны все дела с участием вампиров. За какой срок? Для начала, за последний год. Кабинет номер восемь. Капитан Лиам Свер. Не попрощавшись, я положил трубку и занялся работой. День тянулся отвратительно медленно. После обеденный допрос двух клыкастых ублюдков прошел не лучшим образом. Вместо того, чтобы получить от них ответы на свои вопросы, я получил взыскание в виде нудной нервотрепки от Блау за то, что поелозил вампирскими мордами по металлическому столу и сломал одному из них нос. За дело, конечно, но шефу разве докажешь? Когда вернулся обратно в кабинет, коула там уже не было. как и запрошенных в архиве документов. Сев на край стола, я потянулся к телефону, собираясь снова набрать Лотти. Но в этот момент открылась входная дверь, и на меня уставилась парочка широко распахнутых фиолетовых глаз.